Голова шестая. Петр, покинув руку вражеского корабля, буквально вывалился в безмолвие космоса. Едва очутившись за бортом, он всей своей энергетической сущностью ощутил, как напряжение от контакта с Озами, будто морозной волной, свалилось на его плечи. Он еще не оправился после той встречи с УЮЛом, а теперь получил новый, куда более травмирующий опыт. Слабость разливалась по его существу, как густой туман лишая воли к движению, словно кто-то вытащил из него все внутренние резервы. Это было не просто утомление. Это была опустошенность, которая пугала своей глубиной. Солос, почувствовав изменения, тут же появился рядом. Его энергетическое присутствие в этом безбрежном вакууме ощущалось как теплое поддерживающее поле. Он осторожно подпитал Петра энергией, словно вливая живительную силу прямо в ослабевшие контуры его сущности. Петр вздрогнул, ощутив, как холодный сгусток истощения постепенно отступает. Глубоко внутри вспыхнуло облегчение. Еще бы несколько мгновений, он бы рухнул никуда, потеряв способность мыслить связно. Посредник, что произошло? — Негромко, но тревожно, — спросил Солос. Его голос звучал приглушенно, но в нем Петр читал беспокойство. — Почему ты оказался здесь полностью энергетически опустошенным? Петр собирался с мыслями. Ему казалось, что в сознании остался хаос. Однако, постепенно собравшись, он заговорил, стараясь придать мыслям ту уверенность, которую еще не чувствовал. «Солос, ты не поверишь? Я узнал все о цивилизации, которая сейчас атакует наши миры. И называются они чкины». Солос внимательно слушал, не перебивая, лишь усиливая поток подпитки, чтобы Петр смог говорить дальше. «И что?» Чкины настолько сильны, что смогли полностью опустошить тебя энергетически? спросил солос. В его тоне скользила неуверенность. Он привык считать Петра куда более стойким. Петр горько усмехнулся мысленно. Это не они, а Озы, которые контролируют Чкинов, — признался он. При упоминании Озов солос ощутимо напрягся. Тень беспокойства дрожью пробежала по его энергетической сущности. Поясни посредник. Тихона настойчиво потребовал солос. Петр начал рассказывать. Он описал, как столкнулся с осами через сознание щкинов, как чувствовал их ледяную суть, как сам начал трансформироваться в это странное ледяное существо, материальное и холодное, словно воплощение чуждой цивилизации. Он не скрывал своей растерянности и страха. Ему казалось, что из него выковырнули часть собственной сути и подменили чем-то иным, Ледяным, чужим. Когда он закончил, Солос ненадолго замолчал. Затем он заговорил медленно с оттенком грустного понимания. «Вот оно что!» «Я обратил внимание, что твой аватар во внутреннем периметре Земли стал голубоватым. Теперь понимаю, в чем дело. Состоялся контакт человека с озами, нашими древними врагами. Это не может быть простой случайностью». Петр поморщился, если так можно сказать, о своей энергетической форме. Странно другое, Солос. Откуда у меня появилась способность к такой трансформации и к общению с Озами? Я чувствую их, понимаю их, словно они близки мне. Это пугает. Солос вздохнул мысленно. Его голос стал печально мягким. Посредник, ты упустил главное. Помнишь, я говорил тогда после твоего боя с разведчиком Озов, что мы не знаем, как его воздействие скажется на тебе. Я сделал все, что мог, чтобы нейтрализовать возможные последствия. Но, видимо, Уюл оставил тебе ключ. Этот ключ открыл тебе доступ к вниманию Озов и даровал способность трансформации. Уюл не просто напал на тебя тогда, он изменил твою сущность. Слова Солоса, наполненные тяжелым осознанием, повисли между ними. Петр ощутил, как внутри него шевельнулся страх. Значит, все это время он нес себе часть вражеской сущности. Теперь понятно, почему он так вымотался. В нем шла борьба. Ему предстоит принять эту новую часть себя или попытаться изгнать ее. Но сейчас здесь, в космосе, рядом с Солосом, он, по крайней мере, не был один. И пусть ситуация ужасна. Солос не отвернулся от него, а поддержал. Если так произнес Петр, собравшись с духом. «Мне придется научиться владеть этими способностями. Я не могу позволить Озам использовать меня в качестве канала. Я должен понять их силу, чтобы защитить наших людей». Солос согласился, проявляя одновременно тревогу и уважение. «Посредник — это опасный путь. Но я буду с тобой. Давай подумаем, как использовать эту новую силу так, чтобы не стать их марионеткой». «И да...» Нам нужно узнать больше о самих ОЗах, о тех же Чкинах и о том, что они задумали. Петр стиснул волю и сказал твердо, согласен. Я знаю, победить страх можно только глядя ему в лицо. Теперь, когда я стал частью этой странной игры, нужно продвигаться вперед. Давай обсудим стратегию, Солос. Две энергетические сущности парили в безбрежном космосе в нескольких шагах от вражеского флота, от человеческих миров и от тайн скрытых глубинах Вселенной. Их мыслеобмен звучал тихо и напряженно. Они размышляли, как противостоять силе, которая сокрушала целые цивилизации и умела менять сущность людей. Петр закрыл глаза, или точнее сконцентрировался, пытаясь упорядочить мысли и понять, что с ним происходит. Он чувствовал, как холодная дрожь догоняет остаток страха, смешиваясь с нарастающей уверенностью и странным возбуждением от осознания своей новой силы. «Я не понимаю, как это происходит», – произнес Петр, и голос его звучал более уверенно, чем прежде, хотя внутри царил хаос. Он все еще приходил в себя после пережитого контакта. Солос и сам был сбит с толку. Его дыхание, если можно так назвать энергетические ритмы существа – стало чуть более частым, словно он пытался найти логическую нить в клубке непонятных явлений. Видимо, под воздействием особых внешних обстоятельств, наконец, ответил солос. Таким обстоятельством стало сканирование озом пространства через сознание командующего Чкина. Это вынудило твой разум резонировать с их сущностью. Петр прикрыл мысленный взор, вспоминая тот момент. Да, тогда ему казалось, что он способен на многое. «Солос, я чувствовал в тот момент, что могу легко взять этот флот под контроль». Слова звучали осторожно, почти испуганно. Это было не бахвальство, а признание того, что его возможности перестали быть для него понятными. Он мог починить разум бойцов, как будто это были пешки в его шахматной партии. Солос задумался. Напряженная тишина говорила о многом. Посредник мог понимать Озов и контактировать с ними, Думал он, и в его сознании всплыли тревожные образы. Ава давно общается ментально. Озы тоже. И теперь человек вмешался в эту игру. Значит ли это, что он постиг их метод общения? Сумел вытащить тайны из их сознания? Если да, опасность колоссальна. Озы или Ава не просто противники. Это могучие цивилизации, которые вершили судьбы целых галактик. И теперь в их борьбу через посредника... Клинивается третья сила, люди. Катастрофа может быть близка. Солос наконец решил высказаться. Посредник? Я даже не знаю, что сказать. Надо разобраться. Ты считал информацию из сознания Оза? Да, считал. Я сразу понял, кто это. Колунда – сущность, тесно связанная с предводителем Оза в Таумоном, сказал Петр, стараясь говорить ровно, вспоминая мельчайшие подробности. Ему казалось, что чем подробнее он расскажет, тем точнее Солос сможет помочь. Дальше Солос был напряжен до предела. Он хотел узнать все, что успел постичь Петр. «Озы готовы атаковать звездный сектор, где, по их мнению, скрывается Ава», — сказал Петр, давая Солосу осознать серьезность положения. Солос не выдержал и поторопил. «Продолжай, это очень важно!» Петр тяжело вздохнул, пытаясь объяснить. Атака откладывается только потому, что они не видят, где именно прячется Ава и боятся угодить в ловушку. Они уже отправили разведчиков. Мы их уничтожили вместе с командиром отряда. Он не смог передать конкретных координат или подробностей, только упомянул, что его победил человек, и надо опасаться людей. Вот они и послали флот проверить, кто такие эти люди, и правда ли образы их силы». Соло сощитимо напрягся, его энергетический контур стал более жестким, будто он готовился к отражению удара. — Понятно. И случайно они наткнулись на тебя, обнаружив, что именно ты тот самый могучий боец, победивший разведчика ОЗов. — Примерно так, — подтвердил Петр, чувствуя, как страх сменяется холодным расчетом. — Он уже не ребенок в этом огромном театре военных действий межцивилизационного масштаба. Он, возможно, ключевой игрок. Солос попытался осмыслить полученную информацию. Ему было понятно одно. Озом судьба Чкинов безразлична, они просто инструмент. Значит, Чкины расходный материал в большой игре. Но Петр, сам того не желая, стал важной фигурой в этой космической политике. Солос почти гордился тем, что посредник стал настолько значим, но страх не отпускал, ведь ставки стали запредельными. «В целом ты вел себя правильно», — наконец произнес Солос, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Озом действительно все равно, что будет с экипажем Мичкинов. Нам надо решить, как использовать твою новую силу и твои возможности. Ты уже не просто человек из земной цивилизации. В волею случая ты вышел на вселенскую политическую арену. Это невероятно. О таком и мечтать было невозможно. Теперь о главном». «Что человек, то есть ты, мог передать Озам? Что они скачали с твоего сознания?» В его словах звучала искренняя тревога. Он понимал, что если Петр потерял важные секреты, это может быть крайне опасно. Теперь, когда ситуация перестала быть локальным эпизодом и стала межзвездной игрой, ошибка может стоить цивилизациям жизни. «Откуда я знаю?» «Солос!» В голосе Петра звучала усталость и недоумение. Я чувствовал ее присутствие, но словно краем сознания. Она словно спровоцировала мою трансформацию в ледяного монстра. Но при этом я оставался самим собой, со своим разумом, своими воспоминаниями. А она существовала только как некий паразит или тень. Солос напряженно заискрился мыслями, словно шаровая молния, стараясь оценить новую информацию. «Посредник, ты сам-то понимаешь, что говоришь?» Это звучит почти бессмысленно, даже для меня. Наши враги играют с твоим сознанием и, похоже, сами не знают границ своих возможностей. Мне сложно представить более запутанную ситуацию. Петр ощутил знакомый комок беспомощности в груди, пусть теперь у него не было ни тела, ни груди в привычном смысле. Что же делать, Солос? Спросил он, пытаясь приглушить дрожь в своем голосе. Он привык быть уверенным. Но сейчас любая уверенность была хрупкой. Соло сосредоточился. Он знал, что нужно действовать осторожно. Мне нужно точно знать, считал ли этот то с информацией из твоего сознания. Это ключевой вопрос. Если он знает слишком много о нас, о тебе, о земле, это катастрофа. И как ты это сделаешь? Спросил Петр, чувствуя вспышку тревоги. Он не любил, когда копались в его сознании Но сейчас у него не было выбора. Только ты сам можешь мне помочь. Солос постарался говорить мягко, успокаивающе. Мне нужно провести сканирование твоего сознания. Посмотреть, что изменилось после контакта. Нет ли там отпечатков возов, скрытой информации, которую они могли забрать или оставить. Петр вздохнул, мысленно смиряясь с неизбежностью. — Ты же знаешь, я согласен. Мне самому не улыбается превратиться в ВОЗа или стать их инструментом. Это жуткое существование. Бесчувственное, чужое. Надо разобраться, пока не поздно. Соло мысленно кивнул в эфирном пространстве. Его энергетический силуэт стал ровнее. Хорошо, посредник. Я постараюсь тебе помочь. Мы оказались передумав помрачителями перспективами. Союз или противостояние с древними цивилизациями – Новые способности. Но об этом позже. Сначала выясним, что творится у тебя в голове. Когда начнем, Петр уже догадался, что Солос не будет откладывать на потом. Солос ответил уверенно. Давай прямо сейчас. Возвращайся в свое тело. Будет лучше, если ты ляжешь в медицинскую капсулу. Это облегчит процесс сканирования. Но Петр покачал мысленно головой, и в ее голосе прозвучала твердость. Нет, Солос, никаких капсул. Я открою сознание самостоятельно. Проблем не будет. Я не хочу лишних процедур сейчас. И так все слишком сложно. Солос хотел возразить, но услышал в тоне Петра поддельную решимость. Может быть, самостоятельность посредника лучший путь? Хорошо, как скажешь. Возвращайся в тело, и я начну. Петр не стал тянуть время. Он сосредоточился, ощутил, как его энергетическая форма исчезает в глубинах корабля медленно возвращаясь к плоти. Секунды спустя он открыл глаза уже в своем теле на капитанском мостике. Латы холодно поблескивали под светом приборов. Он был напряжен, но собран. Капитан, все это время наблюдавший за неподвижным главнокомандующим, увидел, как Петр пошевелился и медленно поднялся. В нем чувствовалась какая-то решимость, странная уверенность после столь долгого бездействия. Петр негромко, но четко произнес — Поздравляю экипаж с первым успешным боем. Да, его действительно можно считать успешным. Один наш корабль нанес значительный урон вражескому флоту. Мы разворошили осиное гнездо, и теперь врагам не удастся атаковать нас незаметно. А также получили нужную информацию, и можем вернуться в свою систему. Время на подготовку у нас есть. Тит слушал внимательно. Он знал, что случилось серьезное столкновение. Но слова главнокомандующего звучали так, будто все прошло по плану. С чем-то он соглашался, с чем-то нет. Он хотел понять детали. Главнокомандующий, при всем уважении, мы атаковали флот противника, нанесли ему максимальное поражение, а в ответ не получили ни единого выстрела. Враг не вышел на связь. Мы до сих пор не знаем, какая цивилизация нас атакует. И, учитывая их молчание, мы понятия не имеем о том, каким оружием они располагают и насколько оно эффективно. Меня беспокоит, что мы не знаем главного, кто они. Петр выслушал капитана, стоя неподвижно, словно статуя в своих черных латах. В рубке повисла напряженная тишина. Мягкий свет приборов выхватывал то одно, то другое лицо, и на фоне едва слышного гудения систем каждый звук казался громче, чем на самом деле. Операторы, занятые своими панелями и датчиками, Несмотря на дисциплину, невольно настораживали слух, ожидая ответа Петра. Они понимали, что сейчас в центре внимания самый серьезный вопрос. Кто они, эти таинственные враги, и что за опасность им грозит? Петр понимал, что в этот миг нужно выбирать слова «осторожно». В рубке находилось много операторов. Каждый из них уловил бы тонкие оттенки реакции командующего. Как лидеру ему нужно не только ответить капитану, но и укрепить уверенность экипажа. Но прежде чем заговорить, он обратился к бис-флагмана, высокоразвитому интеллекту, который уже показал удивительную глубину понимания ситуации. «А ты что думаешь, бис? Согласен с вопросами капитана?» мысленно прозвучал острый запрос. Петр спрашивал не просто о мнении, а о поддержке и вере в свои действия. Ответ «Бис» пришел незамедлительно, четкий и спокойный. Главнокомандующий, я провел бой наилучшим образом. Не получить ответного огня — это искусство полководца. Враг не сделал ни единого выстрела, и это означает, что вы, как командир, все спланировали безупречно. Что до остального, вы знаете, кто атакует нас, и я уверен, что вы действуете осознанно и уверенно. Благодарю вас за высокую оценку проведенного мною боя. Слова «бис» звучали так, будто разум корабля полностью доверял своему командиру. В отличие от капитана, который прямо требовал ответов, «бис» не сомневался. Он видел в действиях Петра стратегию, а не импровизацию. Это убеждало Петра в том, что он не один в своих планах, что у него есть могущественный союзник в лице флагмана, а не просто человек. Петр ощутил легкую волну облегчения, но знал, эти слова не для всех. Он должен был объясниться с капитаном, не открывая всех карт, не раскрывая диковинных секретов о существах, способных атаковать их. Главнокомандующий медленно поднял руку в латной перчатке, жестом заставив часть операторов отвести глаза от панели и смотреть на него. В голосе появилась твердая уверенность, но сквозила и скрытая напряженность. Ситуация слишком сложна, чтобы быть полностью спокойной. Хорошие и правильные вопросы, капитан. Отвечу так. Бой проведен в высшей степени профессионально, и мы получили все ответы на поставленные вами вопросы. Нас атакует цивилизация чкинов с планеты Ктолон. На этих словах он совершил легкий жест рукой, и в центре рубки вспыхнула голограмма. Светящиеся потоки данных сливались воедино, формируя изображение существа, не похожего ни на что, к чему люди могли привыкнуть. Гробая форма тела. Поблескивающие осколки ледяных наростов, искривленные конечности с шипами – все это создавалось из холодных мерцавших линий. Цвет и фактура говорили о враждебной среде обитания. Вот так они выглядят, капитан. Петр медленно обвел взглядом рубку, задержав его на лице Титовлаве. Они живут при температуре примерно минус 200 градусов. Их жизнедеятельность основана на иных принципах, нежели все, что мы знали прежде. Представьте существ, способных существовать в глубоком, почти абсолютном холоде и при этом вести межзвездную войну. Вот таковы Чкины. Он сделал паузу, позволяя людям в рубке переварить увиденное. Некоторые операторы не скрывали потрясения, другие, наоборот, затаили дыхание. Сведения о новом враге вызывали смесь страха и любопытства. «Ударная мощь их оружия», — продолжил Петр, понижая голос, — «запредельно». Для нас будет серьезной ошибкой попасть под прямой выстрел. Это не те, с кем стоит сталкиваться без подготовки. Это серьезный противник, капитан. И тем ценнее тот факт, что мы сумели извлечь информацию, не понеся при этом катастрофических потерь. Тит Флавий слушал, и в его взгляде читались сложные чувства. Уважение, тревога, недоверие. Он никак не мог понять, откуда у главнокомандующего такие подробности. Самое странное... Петр говорил так, словно сам лично беседовал с этими существами. «Как такое возможно?» Капитан хотел был снова заговорить, задать вопросы, узнать больше данных. Но главнокомандующий заметил это по едва заметному движению губ. Не дожидаясь новых возражений, Петр поднял руку, заставляя капитана замолчать еще до того, как тот успел вымолвить хоть слово. Его голос звучал теперь твердо и почти холодно. «Хватит вопросов, капитан!» Вы знаете то, что положено вам знать. Ведите корабль по проложенному курсу. И запомните, если вы чего-то не знаете, это не означает, что другие тоже находятся в неведении. Я покидаю рубку. Принимайте командование кораблем. Эти слова прозвучали как ясный сигнал. Граница между информацией, доступной капитану, и тайной хранимой главнокомандующим была обозначена четко и безапелляционно. Петр обвел рубку взглядом, в котором уже не осталось и тени сомнения. Его авторитет и решительность заставляли утихнуть любые попытки к дискуссии. Это был приказ человека, который сам нес бремя своих знаний. Сказав это, Петр повернулся и твердым шагом направился к выходу, оставляя капитана и оператора в тихом замешательстве. Он направлялся в свой отсек, туда, где ему предстояло серьезное испытание. Сканирование его сознания соусом. То, что ждало его впереди, было не менее важным, чем весь сбой с чекинами. Впереди был путь к пониманию собственной природы и новых сил. Петр вошел в свой отсек, ощущая, как усталость и напряжение постепенно отпускают. Сняв черные латы, он аккуратно разместил их на специальной стойке. Материал лат поблескивал при слабом освещении, словно напоминая о недавних схватках. Он глубоко вздохнул, стараясь успокоить бурю мыслей в голове и лениво опустился в кресло. В отсеке было почти темно. Лишь несколько индикаторов мягко светились. Они казались крошечными маяками стабильности в этом неспокойном мире. Повернув голову к камере, Петр тихо, но четко сказал: Бис, я отключусь на некоторое время, меня не беспокоить. Курс прежний. Слушая главнокомандующий, «Отдыхайте, вы блестяще провели операцию!» От этих слов Петр ощутил легкое тепло в груди. Он знал, что БИС всего лишь ИИ, но в нем уже давно скопился некоторый эмоциональный отклик. Это было приятно, как получение негромкой, но искренней похвалы. «Мы провели БИС. Мы!» – поправил Петр, подчеркивая командную работу. «Спасибо за высокую оценку моих способностей». Отозвался Бис и в голосе даже показал чуть больше жизни, чем можно было ожидать от искусственного интеллекта. Но Петр не стал развивать тему. Он был слишком сконцентрирован на предстоящей работе. Он закрыл глаза, ментально без слов связался с Солосом, своим таинственным наставником и союзником. Ответ пришел мгновенно, словно Солос только и ждал сигнала. «На связи, посредник». Петр слегка улыбнулся. В тишине своего отсека он позволил себе каплю спокойствия. — Солос? Я готов к сканированию. Голос Солоса прозвучал мягко и уверенно, как будто он уже причувствовал тревогу Петра. — Хорошо, посредник. Расслабься и открой свое сознание. Не волнуйся, у меня уже имеется опыт подобного сканирования. Петр раздраженно фыркнул. Ему не нравились долгие предисловия. Он прошел через бой, контакт с Озами, а теперь не мог терпеть лишних слов. «Приступай уже! Хватит успокаивать!» Его голос прервался. В следующее мгновение он погрузился в глубокое отключение сознания. Раз, два, три, четыре, пять. Солос не стал терять времени. Он осторожно и предельно деликатно коснулся сознания Петра тысячу энергетических рецепторов. Ему сразу показалось этого мало. Прежний опыт подсказывал, что сознание посредника очень сложное, нестабильное. Он сформировал еще несколько тысяч рецепторов, как тончайших ментальных щупалец, и очень медленно начал сканирование. Он помнил прошлый опыт, когда мозг человека был хрупким, и любое резкое вмешательство могло причинить ущерб. Но на этот раз Солос сразу отметил – хрупкость исчезла. Мозг Петра не был таким, как прежде. Теперь это было компактное, устойчивое хранилище информации. Мозг стал подобен кристаллу, а не студню. А сознание напоминало сознание молторанцев. Солос замер от удивления. Как же так это получилось? Соприкасаясь с созами, сознание посредника так изменилось? «Ну а чего я хотел?» — мелькнули мысли Солоса. «Я сам же его трансформировал». Теперь у меня есть возможность исследовать его глубже, ведь это первый опыт такого порядка во Вселенной. Солос продолжал сканирование, осторожно перебирая нити сознания Петра. До сих пор все было ровно и предсказуемо. Информация не расходилась с тем, о чем говорил сам посредник. Но вот он добрался до странного участка памяти, который, словно скрытая комната, выделялся среди остальных структур. Там, где остальные зоны светились беловатым, согревающим теплом, Этот участок пульсировал едва заметным голубоватым мерцанием, холодным и отчужденным. Что это? Сула смысленно дрогнул. Он помнил свой прошлый опыт лечения Петра после столкновения с разведчиком ОЗОВ. Тогда этого участка не было. Это значит, что он появился недавно. Возможно, после последнего контакта. Волнение пробежало по его сущности, как резкое понижение температуры. «Было ясно, что это нечто чужеродное, несущее энергетику Озов». Солос задумался, а в его обычной уверенности появилась опасная трещина. Существо, способное исцелять и трансформировать сознание, столкнулось с феноменом, которого не понимало. Он знал, что любое бездумное вторжение в эту область может быть опасным. Но как быть дальше? Оставить без проверки нельзя. Ведь это может быть скрытая ловушка Озов или источник новой трансформации, неконтролируемой и разрушительной. Попробовать просканировать этот участок глубже, — мелькнула мысль. В голове Солоса промелькнул образ того, что может произойти. Посредник уже однажды превратился в ледяного великана. И что, если это повторится сейчас, в процессе сканирования? Что, если эта область словно портал в реальность Озов? «Стоит лишь прикоснуться, как хлынет чужой холод, но без эксперимента не понять, как поступать дальше. Придется рискнуть». Приняв решение, Солос обратился к молтаранцам, своим бойцам. Молторанцы, мастера в создании силовых барьеров и энергосчетов, мгновенно ответили на просьбу. Через долю секунды корабль, в котором находился посредник, «Был укутан в силовой кокон, невидимую крепость, которую невозможно пробить обычными средствами. Этот шаг был мерой предосторожности. Если что-то пойдет не так, хотя бы сам корабль и его экипаж будут защищены». «Отлично. Теперь мы в безопасности», — подумал Соло, стараясь внушить себе уверенность. «Теперь он мог сосредоточиться на исследовании неизвестной области». Он аккуратно протянул свои энергетические щупальца, тончайшие нити сознания, к подозрительному фрагменту. Сначала ничего не произошло. Странно. Участок оставался стабильным на вид, но Солот чувствовал, как каждая его клеточка, сканирующая сущности, начинает зябнуть, словно попала в обледеневший вакуум. Он подвинулся глубже и тут же ощутил пронизывающий холод, как будто погрузил руку в ледяную воду. Холод был не просто температурой. Он был враждебной силой, живой и опасной. И в тот же миг энергетическое тело Солоса словно сковало незримой хваткой. Он не мог пошевельнуться, не мог отступить. Почувствовал себя парализованным и уязвимым. И тут случилось нечто ужасающее своей быстротой. Тело Петра, лежавшее неподвижно, вдруг дернулось, напряглось. Мгновенно он преобразился в того самого ледяного великана, которого Солос так опасался. Ледяные латы, искрящиеся голубое свечение, нечеловеческая мощь. Все проявилось в долю секунды. Весь отсек словно пропитался морозным дыханием, а сам Петр... Нет, теперь это был не Петр, а нечто иное в человеческой оболочке. Солос яростно боролся, пытаясь вырваться из ледяного плена. Но усилия были тщетны. Он осознавал, что попал в западню, которую сам же и спровоцировал, решившись проникнуть в чужеродный участок сознания. Он услышал голос очнувшегося Петра, знакомый, но звучавший немного иначе, словно окутанный ледяными резонансами. Солас, я же говорил, что со мной это уже случалось». «Ты нашел почему?» — спросил Петр, — И в его голосе не было страха, скорее легкое любопытство, смешанное с внутренним напряжением. Но Солос не мог ответить. Его энергетическую сущность парализовала, он не мог даже сформулировать мысленный отклик. Все его существо билось о ледяную стену, мешающуюся говорить, думать, действовать. А Петр в этот миг словно пробуждался. Он понял, что вновь трансформировался в ледяного великана, и при этом держал чью-то энергетическую сущность под контролем. Это было одновременно пугающе и захватывающе, как и сознание того, что у тебя есть сила, о которой ты раньше не подозревал. Но как только он сосредоточился и рассмотрел свою жертву внимательнее, осознал, что это Солос, его союзник, его друг и наставник. Ему стало стыдно, что он держит друга в морозных тисках, будто врага. В следующую долю секунды хватка ослабла, и Солос, наконец, вдохнул энергетический воздух свободы. Он успел вовремя остановить молтаранцев, которые уже были готовы нанести сокрушительный удар по источнику угрозы. Смог собрать волю и дать приказ, сдерживая панику своих соратников. «Спокойно, я справлюсь. Продолжайте энергетическую блокировку», – твердо произнес Солос, обращаясь к молтаранцам. Его слово для них было законом, и они немедленно подчинились, переходя в режим защиты. Страх оставил осадок в душе, но Солос знал, теперь важнее всего разобраться в ситуации. Петр же, окончательно поняв, что он наделал, поспешил извиниться. Его голос звучал глухо и смущенно. «Извини, друг. Все, что произошло, было бессознательно». Но Солос не дал ему договорить, прервав довольно бесцеремонно, хотя и без злобы. «Не извиняйся, ты предупреждал. Я сам спровоцировал твою трансформацию. К счастью, я принял меры предосторожности. Ты стал особью Оза, но не совсем. У тебя сформировался участок сознания, отвечающий за эту трансформацию. Я подозреваю, что это своеобразное наследство от разведчика. Видимо, я не смог полностью вывести его энергетику из твоего организма. Теперь она — часть тебя» и кто знает, во что это выльется. Может, это дар, а может, проклятие. Главное, что в этом облике ты контролируешь себя и не становишься безумной угрозой для нас всех». Слова Солоса звучали устало, но решительно. Он понимал, что ситуация вышла за рамки привычного. Посредник, призванный быть мостом между молтаранцами и людьми, способен теперь принять облик их врага, Оза. Это переворачивало все их представления о статус-кво. Петр слушал и чувствовал, как внутри его медленно накатывали волны эмоций. смятение, страх, интерес, решимость. Он – посредник, уникальное существо, а теперь еще и носитель иных сил. Но если солос не отворачивается от него, значит, у него есть шанс понять и приручить эту опасную силу. С тревожной уверенностью он взглянул вглубь себя – словно пытаясь щупать границы новой власти. И тихо, но твердо произнес. «Я уже понял, что теперь придется с этим жить. Ты прав. Предупрежден, значит вооружен. Давай разбираться, давай экспериментировать. Если я стал настолько опасен, может быть, лучше меня уничтожить?» спросил Петр ровным тоном, словно предлагая обыденное решение. Но в этой ровности сквозила жуткая готовность к самопожертвованию. От такой искренней решимости Солосо словно окатило холодной водой. Обычно существо, обретшее силу, цепляется за жизнь еще крепче, а здесь посредник, носитель уникальных возможностей, предлагал себя уничтожить, чтобы не причинить вреда ни молтаранцам, ни людям, ни другим союзникам. Солос не мог скрыть потрясения. Почему ты хочешь пожертвовать собой? Спросил он речи, чем хотел. В его голосе звучало недоверие. Все просто. Чтобы жила человеческая цивилизация. Чтобы вы, Ава, Малтаранцы и как мы, смогли победить. Жертвуя собой, я упрощаю задачу. Без меня никакой угрозы, никакой неизвестности. В рубящем ритме этих слов Солос услышал благородство, которого не ожидал. Он знал Петра как сильного воина, как посредника но сейчас видел существо, готовое расстаться с собственной жизнью ради общего блага. Это было одновременно достойное и пугающее. Достойный ответ посредник тихо произнес соло, стараясь вложить свои слова и уважение, и упрек за излишнюю поспешность. Умереть мы всегда успеем. А сейчас у нас появился невероятный шанс узнать больше, понять природу твоих сил и использовать их. — Не надо спешить с таким решением. Сначала разберемся в твоих возможностях. Петр мысленно кивнул, словно соглашается. Ему нужно было услышать именно это. Что есть альтернатива отчаянной жертве. — Хорошо, — отозвался он. — Ты говорил о возможностях. Я чувствую себя иначе, но не скажу, что ощущаю связь с Озами прямо сейчас. — Отлично. Корабль окружен коконом из бойцов молтаранцев. Они создают энергетическую защиту, — пояснил Солос. В его голосе слышалось напряжение, но уже без паники. Сейчас я прикажу им снять защиту, и мы посмотрим, сможешь ли ты почувствовать связь. Петр ощутил перемену почти мгновенно, будто сняли плотную невидимую занавеску. Его сознание внезапно захлестнул поток данных, тысячи новых сигналов. Он увидел молторанцев. Фигуры света, окружающие корабль, настороженных, готовых к любому развитию событий. Они были как спектральные стражи, выстроившиеся в кольцо обороны. «Расслабьтесь, я себя контролирую». «Вы друзья, и я не нападу на вас», — обратился Петр к молтаранцам. Его мысль была полна миролюбия. Он хотел показать, что угрозы больше нет. Солос, уловивший эту передачу, продолжил. «Хорошо, посредник. Теперь чувствуешь ли ты связь с Озами?» Петр затих, стараясь сосредоточиться. Внутри него жил страх. Что будет, если связь установится? «Пока нет», — ответил он через миг, и в его голосе звучало облегчение. Касаться разума Оза было все еще страшно. «Попробуй просканировать их. Вспомни Колунду. Представь ее образ, ее энергию», — предложил Солос осторожно. Он понимал, что это риск, но без опыта они не разберутся. Петр заколебался. Он вспомнил разговор с Колундой, огромную ледяную фигуру и чувство враждебной силы. Собравшись, он мысленно сформировал образ Колунды, пытаясь найти среди шумного космического эфира ее особый холодный сигнатурный след. К его удивлению связь остановилась, но была крайне слабой, словно тонкая нить над пропастью. Едва ощутив эту слабую нить, Петр мгновенно оборвал ее, как если бы отдернул руку от раскаленной плиты. «Я сделал это!» Выдохнул он напряженно. Внутри застроилось смятение. Ему удалось прикоснуться к сознанию Колунды, пусть и ненадолго. Он понял, что обладает реальной способностью протянуть щупальца к врагу. Солос воспринимал его волнение и понимал, с каждым шагом, Они приоткрывают дверь в неизвестность. И хотя это пугает, никто из них не собирается поворачиваться назад. Теперь им предстоит научиться ходить по лезвию между миром людей и силой Оза. «Солос, я могу установить с ними связь. Я могу отслеживать их стаю», проговорил Петр, стараясь говорить ровно. Но голос все же дрожал с едва заметным оттенком волнения. Он знал, что за последние минуты «Произошло слишком много странного, и теперь все, что он скажет или сделает, может изменить ход будущих событий». Солос воспринял эти слова с осознанной настороженностью. За этим утверждением Петра скрывались неожиданные последствия. И «Если посредник способен сканировать и отслеживать стаиозов или хотя бы колунду, значит, они тоже могут почувствовать его присутствие». «Отлично!» — ответил Солос напряженно. — Но и они тебя видят и отслеживают. Или, может быть, ты можешь блокировать свое сознание так, чтобы они не смогли тебя засечь? — Пока не знаю. С видимой растерянностью ответил Петр. Эта мысль была свежая и пугающая. Он мог чувствовать врагов. Но мог ли он скрыться от них в ответ? — Давай попробуем трансформироваться обратно в человека, — предложил Солос. Звучал он так, будто возился с неисправным устройством, пытаясь найти нужную кнопку. В душе у него клокоталась смесь заботы, любопытства и ответственности. Он думал, теперь мне придется не просто помогать ему, но и воспитывать его, учить, как держать себя и свою силу в руках. Петр нахмурился, вопросительно взглянув в пустоту, где мысленно ощущал присутствие Солоса. Как Солос? Солос тяжело вздохнул. Ему приходилось давать указания по самым элементарным вещам, которые для него самого были давно понятны, а для Петра все еще оставались мистикой. Подумай и представь себя человеком, так, как представлял себя раньше, до всех этих трансформаций. Через мгновение Петр вновь оказался человеком, сидя в кресле, в своем обычном теле. Единственное, воздух в отсеке остался прохладным, будто память о недавнем ледяном облике. Он провел ладонью по лицу, Словно проверяя, все ли на месте. Сердце колотилось. «Отлично, посредник», — одобрил Солос. «Сейчас я проверю, фаниш ты или нет. То есть, излучаешь ли сигнатуру, по которой озы тебя засекут». Петр сидел, переживая весь невероятный опыт последних минут. В его голове смешались страх, удивление, трепет перед новой силой и ответственность, которая теперь легла на его плечи. Он не знал, что делать дальше». Как использовать эти способности на благо? Посредник раздался в сознании голос Солоса. Я проверил. Тебя нельзя засечь, только если ты сам этого захочешь. Значит, твоя маскировка в человеческом облике идеальна. То есть, колонда меня засекла только потому, что я этого захотел? Уточнил Петр. Мысль о том, что он неуязвим для обнаружения, пока сам этого не захочет, была немного успокаивающей. «Да, именно так. Ну и что с того, что она знает о тебе? Она уже в курсе, что ты здесь, что ты человек. Посредник человек — это звучит гордо. И ты заставишь всех в это поверить». Петр вздохнул, почувствовав нарастающее давление судьбы. «Великая миссия. Но пока на кону безопасность Солнечной системы. Чем могут помочь мои способности прямо сейчас?» Солос выдержал паузу. В его тоне появилась задумчивость. «Давай подумаем. Нельзя принимать решение сгоряча, надо все взвесить. В настоящем Оза сделали два хода. На первый мы ответили. Ты уничтожил разведчика Уюла, а мы его бойцов. Второй ход. Нападение чкинов на Солнечную систему. Твой маневр, твое внезапное появление изменили расстановку сил. А раньше они замечали только нас. Теперь тебя» ты превратился в еще один значимый фактор в этой игре». Петр осознал глубину сказанного. Он не просто человек или посредник. Теперь он неизвестная величина, бросающая вызов и озам, и всей сложившейся системе. Оттого внутри него вскипала смесь страхов и решимости. Ему предстоит понять, как использовать эти силы, чтобы защитить свои меры. Поэтому он добавил... «Значит, все потому, что разведчик уил что-то напутал или хотел вернуть себя во Вселенную, используя меня как сосуд для своей реинкарнации?» «Вполне может быть. Он посеял в тебе часть своей энергии, и сейчас это нам на руку. Ты будешь держать Озы в напряжении, а мы тем временем подготовимся к битве. Возможно, у нас получится их заманить в ловушку. Чкины – просто куклы-исполнители. Все решают Озы». Петр кивнул, принимая эти слова как стратегический указатель. Но ему хотелось узнать больше о самом себе. Если так, они теперь наблюдают за мной, ожидают действий. Наверняка понимая, что при желании я легко могу разрушить их флот. Он сказал это небрежно, чтобы проверить реакцию Солоса. Солос поднял энергетический взгляд и посмотрел испытующее. Посредник, действительно ли ты можешь уничтожить флот Шкинов? «Или это просто слова?» В вопросе чувствовалось сомнение, но и легкая провокация, будто Солос подталкивал Петра проверить себя. Петр тихо вздохнул, радуясь, что ситуация все-таки не лишена здорового скептицизма. «Понимаю твои сомнения. Но помнишь, разведчик у Юл был гораздо мощнее этого флота?» «Помню», — признал Солос. «Но тогда я и молтаранцы накачивали тебя энергией. А как теперь?» Петр усмехнулся. «Допустим, у меня не получится разнести их флот на осколки, но взять под контроль сознание экипажа Чхинов мне по силам». Солос мгновенно напрягся. В его мыслях зазвучала серьезная нота. «Нет, посредник. Я знаю, Озов. Они ждут от тебя действий. Ждут, что ты покажешь свою силу и докажешь свою значимость. Иначе они не станут вести с тобой серьезный диалог. Думаешь?» Петр нахмурился. «Уверен. Колунда не отозвала флот. Наоборот, дала понять, что он продолжит выполнять задачу. Они хотят увидеть твою силу, ту, о которой сообщил Юл. Они ждут, что ты проявишь себя без посторонней помощи. Ты хочешь сказать, что я сразу после ее слов должен был взять и стереть флот Чкина в космосе?» В голосе Петра звучало недоумение а в уголках сознания проскользнула легкая улыбка. Он начал воспринимать всю эту ситуацию как огромную стратегическую игру. «Именно этого они от тебя ожидают», — Солос немного смягчился, заговорил спокойнее. «Если они так думают, значит, подозревают, что у тебя могут быть союзники. Но они не видят нас и не смогли ничего считать с твоего разума. Колунда видела лишь гибель у Юла в кусочке твоей памяти». «Скоро они решат, что ты недостаточно умен или информирован, раз не предпринимаешь классических ходов». Петр откинулся в кресле, улыбнувшись уголком губ. «Ну, спасибо! Утешил!» В его голосе звучала искра позитива, которой им так не хватало в этом жестком холодном пространстве вселенской политики. На мгновение воцарилась теплая пауза. Они оба понимали, что ситуация очень сложная. Но тот факт, что они могут спокойно разговаривать, иронизировать, искать пути решения вместе, внушал надежду. Соло слегка смягчил тон. Его голос прозвучал ободряюще. — Посредник, мы разберемся. Ты не один. Мы найдем выход. Используем твои способности с умом и осторожностью. А пока давай сделаем паузу. Твое развитие — наша главная карта в этой игре. И мы сыграем ее красиво.